А вот была история Шут Петра Первого Янда Коста очень не любил гофхирурга Листока Подозревал его в связи со своей женой Да и ко многим другим дамам придворный медик был неравнодушен Была у Листока любимая поговорка «Благодаря Бога и вас», которую он вставлял при всяком удобном случае. Однажды в обществе Листок поинтересовался у одного из гостей. «Сколько у него детей?» Да Коста <смех> тут же громко ответил вместо вопрошаемого «Пятеро!» <смех> «Благодаря Бога и вас!»